Глава 19. Широкую зелёную долину, словно кто заузил в даль, с боков поднимались невысокие старые горы, а среди зелени гордый вызывающий стоял дворец-башня. Олегу на миг почудились домики, сараи, сады, пятна огородов. От небольшого пруда двигается огромное стадо коров. Но тут же понял, что это именно то, что глаза привыкли видеть, что ожидали, и что видит почти каждый. А на самом деле дворец с башнями брезговал подпускать к себе как селянские дома, так и княжеские конюшни. Колоксай ахнул. Я никогда не зрел такой красоты. Дворец блистал, выстроенный из странного голубоватого камня, похожего на инварский лёд. По крыше, стенам и зубцам навершинки бегали сверкающие зайчики, такие задорные и радостные, что Олег ощутил, как его замороженные губы раздвигаются в улыбке. Астраконечная башня нацелилась в синее небо красными прапорцами. Между зубчиками наверху ещё деревянные перекладины. Кто-то явно любит подниматься наверх, смотреть то ли на свои владения, то ли на загадочное звёздное небо. Калаксай повторил потрясённо: "Я такого ещё не видывал?" "Я тоже", согласился Олег. Калаксай уловил в голосе молодого волхва напряжённость. Спросил живо: "Что-то не так?" Не знаю, признался Олег. Но переночевать нам лучше где-нибудь в ином месте. Колоксая глянулся с тоской на далёкий лес. Дальше только ровная как столешница степь. В чём дело? осведомился он холодно. Не потому ли, что твоему носу трудно без запахов навоза, гнили помоев, старого прелого сена про кислых щей? Или же потому, что туда дальше ехать? Дальше, согласился Олег. А волхвы, как ты уже знаешь, не могут без трудностей. Однако, хотя волхвы чаще общаются с призраками, чем с живыми людьми, я всё же предпочитаю живых людей. Колоксай насторожился. Синие глаза потемнели. Олег видел, как Витис беспокойно ерзает в седле, ощупывая оружие. Не обнаружив видимой опасности, спросил настороженно: "Ты видишь чары?" "Нет. Так в чём же дело?" Голос его был раздражённым. Грудь выгнулась, как у петуха перед утренним кукареку. Алекс сказал мирно: "Я не воин, но и мне видно, что такой замок не может существовать без без подпорок. Каких подпорок? Не понял Калаксай. Сел, сел весь и деревень. Откуда простой люд таскает зерно, гонит скот, везет рыбу, дрова из ближайшего леса. Но я что-то не вижу. Калаксай тряхнул головой. провёл ладонью по лицу. Когда снова всмотрелся в сказочный дворец, взгляд был острым, как у коршуна. Дворец стоял посреди зелёной долины, нетронутая трава вздымала зелёные стебли прямо от ворот. Красные маки, как капли крови, усеили всю долину. Кустарник тянулся причудливыми петлями, а в его разрывах зеленела та же густая сочная трава, которую так легко сломать не только конскими копытами. Но даже тонкими зайчими лапами и трава зеленела за вёрсты вокруг, сочная и нетронута. Над красными маками порхали непогонные бабочки, а перед конскими мордами стремительно взмывали, жутко треща слюдяными крыльями и пугая коней, огромные кузнечики, кабылки с красными и синими крыльями. Ни одной дороги, бронил Калакса медленно. Ни одной тропки. В самом деле красиво. Всегда мечтал о таком. Но как обойтись без простых селян, которые подвозят в крепость зерно, лес, гонят скот на убой, везут рыбу, пеньку, смолу, мёд? На одного человека в крепости, подумал Олег сумрачно. Приходится 30, которые его кормят, поетадевают, то есть снабжают оружием. Или они все невидимы, сказал Колаксай. Или же Олег хмыкнул. Можно сделать невидимыми людей, можно сделать невидимыми скот и даже дома, но все равно осталась бы вытоптанная земля, темные пятна от костров, мощный запах навоза, конских каштанов, горелого железа, аромат свежеиспеченного хлеба. Держи меч под рукой, предупредил он. У меня топор. Ну топор. Я с магами драться не люблю, сказал Калаксай тревожно. А как ты? Я ни с кем не люблю, пробормотал Олег. Калаксай покосился на взрослого не по годам волхва, внезапно ощутил, что этот красноголовый с кем только не дрался, через что только не прошёл и уже устал, потому что всё так же брёд в стоптанных сапогах, в драках и сражениях ничего не обрёл, а только терял. И теперь по стариковски хочет ни то спокойной жизни, ни то чего-то ещё, что не понять тем, в ком горячая кровь кипит, чьей груди сердце стучит часто и мощно. Глаза выпучены от жажды заглянуть за вид на край, а пальцы жадно тянутся к рукояти топора. Если нам не откроют, сказал он красивым мужественным голосом. Клянусь небом, я вышибу ворота, какому бы чародею это терем или башня ни принадлежали. Кони охотно затрусили вниз. Трава в долине всегда слаще. Олег всматривался в странные красные нити, что иногда проглядывали в зелени. Колокса ещё не видит. Его голубые глаза устремлены на высокую, блестящую твердыню, а на лбу углубляются морщинки. Солнце накаляло голову и плечи. Высоко над головами выгнулся синий купол без единого облачка. Олег хмуро подумал, что здесь лес стеной, ветви над головой сомкнулись бы так, что этого вот неба не увидеть. Но кто-то выпалывает даже семена деревьев, оставляя только семена трав. Он помнил страшные раскалённые пески, где шныряют ящерицы-пауки и стремительные муравьи. Бывал на голых скалах, продуваемых острыми, как клинки, ветрами. Там кочуют целые стада горных козлов. А сейчас вот едут к очень странной башне. Под копытами мирно и успокаивающе хрустят сочные стебли. Промчалась зелёная под цвет травы ящерка. С высоты седла всё чаще начал замечать муравьёв, но дико крупных. Красноголовых, неторопливых, почти все замерали при виде двух всадников, провожали темными, выпуклыми глазами. Башня приближалась мерным конским шагом. Если у Гольша из массивных глыб, а краснояр предпочитает столбы в три обхвата, все мореный дуб, то это из дивного камня, которого и мрамором не назовешь, обидишь, через чур красиво, сверкающий. Колаксай, судя по его задаченному виду, наконец заметил. Что к башне тянутся красные цепочки. Кони шли в сторонке. Башня медленно вырастала, а цепочки расширились до ручейков. Красноголовые муравьи бежали по двое-трое в ряд, навстречу неслись такие же быстроногие. Легонько пощёлкивали панцири. Олег ощутил, что в глазах начало ребить от мелькающих сяжек. Поднял взор на башню. Не оставляло ощущение, что за ними наблюдают уже давно, наблюдают внимательно. с несходительным любопытством. Некоторые муравьи, особенно крупноголовые и остро жвалые, выскакивали из потока и бросались к ним, но словно получив неслышимый Олегу приказ, останавливались, нехоте и недумывающие поводили длинными сяжками, возвращались в общую колонну. Откуда там хлеб? – проговорил Калохсай. Я еще понимаю, каждый муравей по зерну, все подвалы до верху, но как оленья? Олекс молчал, что можно его вовсе без мяса. Витьис не поймёт. Зелёные глаза Волхва внимательно провожали глазами потоки красноголовых, что устремлялись к башне. Управлять муравьями это не конём и даже не коровой. Кто бы там ни жил, это колдун немыслимой мощи. Башня приблизилась, заслонила весь мир. Вместо массивных врат широкий проём перегораживали толстые железные прутья. Со всех сторон сюда стекались красные шелестящие потоки муравьев, сливались в единую широкую реку. Колоксая растерянно смотрел, как красная река свободно вливается во внутрь, спохватился, потянулся за рогом. Олег перехватил его руку, сжал. Решетчатая стена ворот заскрипела и медленно поползла вверх. Конь под Колоксаем трясясь, как лис на ветру, прядал ушами. Олег, поколебавшись, коснулся каблуками теплых боков своего коня. Тот дрожал тоже всем телом. Большие глаза не отрывались от страшного красного ковра. Поедем, сказал Олег наконец. Кто бы там ни сидел, он видит, что мы потопчем малость. Только бы не закусали, отозвался Колоксай быстрее, чем обычно. Говорят, муравьи могут напасть на бегущего оленя и загрызть. Брехня, отмахнулся Олег. Не такая же мелочь. Конь под его крепкой рукой вошёл в ворота. Ногами переступал часто-часто. Храпеев ронял пену, Олег сидел ровный, как свеча. Помещение было круглым, а посередине, как стебель полевого вьюнка, по массивному столбу вверх уверенно поднималась широкая лестница. Все, как у россохи, только здесь ступени из надежного камня, а шириной почти в сажень. Кольца уходят ввысь одно за другим, ровно и уверенно. Муравьи исчезали в темных дырах под пола. Царила суета, слышался неумолчный шорох, шелест, сильный, возбуждающий, пахло муравиный кислотой. Красные потоки текли в полумраке медленнее, жутковатые, как горячие потоки крови. Калохсай спрыгнул, но Олег остался в седле и, видясь, поколебавшись, снова взобрался в седло, ибо не горе царю идти пешим, когда простой волхв, хоть и мудрец, едет верхом. Калохсай снова потянулся за рогом. Уже приложил к губам, но Олег покачал головой. Ну и невежево этой Артании. Почему? спросил Калакса оскорблённо. Требуешь хозяина к себе вниз. Это же не дурной царь, которому делать нечего. Здесь наверняка мудрец, человек занятой, старый, а то и вовсе древний. Его конь ступил на первую ступеньку. Нервно всхрапнул, но пошёл, пошёл. По лестнице всё же не так страшно, как переступать через страшных кусачих муравьёв. Калаксай направил коня следом. Уже на уровне второго-третьего паверха сказал езвительно: "Зато ты вежа. А почему нет? По такой лестнице на коне!" Олег буркнул отстраненно: "А что, конь? Конь тоже человек." В тишине звон подков разносился таким грохотом, словно дюжи и молотобойцы били по наковальне. Конь под Олегом трясся все сильнее. Он сам тоже старался не смотреть в сторону, ибо перил нет. А совсем рядом пропасть между краем ступеней и внешней стеной башни. Наверху светлело. Рискнув вскинуть голову, он успел увидеть расписной потолок. Ступеньки шли по кругу. Он уже видел расписной потолок, здесь никакой ряды. Ступеньки выводят прямо на самый, что ни на есть, верхний поверх.